Госпожа Гривуа очень, кстати, увидела, что одна из позолоченных резных фигур на стене в спальне этой девицы неплотно примыкала к стене. Так -так. Мы там обнаружили потайную дверь и... Ха -ха! Нет, вы не можете вообразить что представилось нашим глазам. Что? Это такой стыд. Это такой позор, что я даже не могу решиться сказать. Так я за вас решусь. И Я избавлю ваше целомудрие от рассказа о новом скандале. Хотя бы это и не послужило в мое оправдание. А это не помешало бы, потому что в вашей спальне был найден спрятанный мужчина. Спрятанный мужчина в ее спальне Мужчина в спальне Надеюсь, это тоже занесено в протокол? О, да, да Но ведь это же был вор Это само собой разумеется Иное толкование положительно неуместно Ваша снисходительность, мадемуазель Ведет вас к жестоким ошибкам Да, знаем этих воров Обыкновенно они бывают молодыми, похотливыми, богатыми и, и вы красивыми. вы ошибаетесь. Вы тоже ошибаетесь, господин барон. Да? Эта девица не претендует на такие высокие сферы. Теперь мне понятно, почему она афиширует симпатию к простонародию, Потому что человек, спрятанный в ее спальне, был одет в блузу. Как? Ну и что? В блузу Нет, доктор, вы слышите? Угу. Так значит, это... это был... Вор? Мужик. Вор? Мужик. Просто волосы встают дыбом от ужаса. Он сам сознался, что он кузнец. Но, правда сказать, этот кузнец очень хорош с собой. Графиня, прошу. Зная поклонение этой девицы, красоте во всех ее формах, становится понятно... Перестаньте! Довольно. Я сейчас чуть было не стала объяснять вам в ответ на ваши бесчестные намеки свое поведение. Но больше я не поддамся такой слабости. Одно только слово. Его арестовали? Конечно. Ну, слава богу. Его взяли и конвоем отправили в тюрьму. Хм. Это разрывает ваше сердце. Не правда ли, сударыня? Оно и видно. Вы разом утратили вашу... Ироническую беззаботность Несомненно, ваша нежная жалость К этому красивому кузнецу Очень велика Вы совершенно правы, сударыня Насмехаться над бесчестными поступками Время прошло Надо приняться за другое Доктор? Да? Я только что сейчас просила вас О протекцию министра Да, дитя мое Я с удовольствием готов служить вам Ваша карета внизу? Да Так связите меня к нему сейчас же Он не может отказать мне в милости, лучше сказать в правосудии, раз уж я буду предоставлена ему вами. Как, сударыня, вы решаетесь на такой поступок, не спросив моего позволения после всего, что я вам говорила? Это невероятная дерзость. <си> Ужасно, но чего же иного можно а -а -а. было ожидать от этой девицы?